Глава двадцать первая. «Чего тебе, Муля?» Чуть недовольно спросила Белла. Она была раздосадована, что ее оторвали от такого занимательного представления. «Вот зачем ты меня позвал? Я уже побеждать начала». «Вот потому и позвал», — подумал я. «Но вслух ведь этого не скажешь. Обидится». Вслух я сказал совершенно другое. «Белла, я вам хочу долг отдать». Я полез в кошелек и вытащил оттуда тридцать копеек. «Спасибо, выручили» из из-за этого ты меня позвал?» Медленно начала багроветь Белла, но деньги в карман сунула. «Нет, конечно», — покачал головой я. «Это просто заодно. Прелюдия». «А зачем тогда?» В глазах Беллы промелькнуло любопытство. «Хотел совета спросить». Доверительным голосом сказал я. «В случае с Беллой тоже нужно было сперва применить нога в двери. Только совет конфиденциальный». «Говори». Глаза Беллы зажглись предвкушением. «Понимаете, Белла?» «Моя мать сейчас ушла от моего отца жить к другому моему отцу!» Начал объяснять непростую семейную ситуацию я. «Погоди, муля!» Изумленно нахмурилась Белла. «У тебя что, два отца получается, что ли? Так же не бывает?» «Ага!» Со вздохом кивнул я и развел руками. Так вышло. И вкратце рассказал свою непростую семейную ситуацию. Без лишних подробностей, конечно же. «Как в кино прямо!» Мечтательно вздохнула Белла, и глаза ее затуманились. «Угу!» — буркнул я. — В общем, так, муля, — взяла быка за рога Белла. — Если бы все наоборот было, я имею в виду, если бы твой отец ушел к другой женщине, то все было бы гораздо хуже в материальном плане. Там и цветы пришлось бы покупать, и подарок. А в твоей ситуации достаточно ограничиться пирогом к чаю, к примеру, или фруктами. Но только фрукты должны быть хорошими. — Да где я им фрукты в марте возьму? — возмутился я. — Разве что банку с квашеной капустой из кухни прихвачу. Да и то, если Герасим ее еще не прикончил. «Все тебе шуточки, муля», — поджала губы Белла. «Я же серьезно говорю». «Тогда дайте совет. Где этот пирог взять? Сам я, естественно, печь не умею и учиться не буду». Белла крепко задумалась. Работа мысли отражалась у нее на лице. Наконец она просияла и сообщила. «Я через час буду идти в свой ресторан. Заодно зайду к одной старой знакомой. Она продавцом в кулинарии работает. Знаешь кулинарию волна?» — Волну я знал, поэтому кивнул утвердительно. — Ну так вот, попрошу ее оставить тебе торт. И иногда торты привозят, обычно пять-десять штук. Так там сразу между своими разбирают. Вот она пусть тебе и оставит. — Спасибо. От души поблагодарил ее я. — Хех, да ладно тебе, — хихикнув, отмахнулась Белла. — Не чужие же люди. Помогать должны друг другу. Иначе кто тогда, если не мы? Белла даже не знала, насколько она в эту минуту близка к истине. Действительно, если не мы, тогда кто? Ужин был назначен к семи. Я еле-еле успел. После работы пока зашел в кулинарию, пока отстоял длиннющую очередь. Измученные дневной сменой у станков работницы покупали полуфабрикаты, котлеты, биточки, голубцы и блинчики. Ассортимент выпечки радовал не очень. Кроме звездочек с повидлом и сахарных булок больше ничего и не было. Но народ не роптал и охотно раскупал булки и звездочки. Я понизил голос и многозначительно сказал «Я от Беллы Герасимовой». Продавщица недоверчиво смерила меня взглядом и вдруг как рявкнула: «Бубнов!» Я вздрогнул, но кивнул. «Жди!» — велела она и надолго скрылась в подсобке. Прошло уже пару минут, очередь начала волноваться. У всех же дома ждут голодные домочадцы, а тут такое. На меня косились недобро, но пока молча, пока еще молча. А потом, как и обещала Белла, мне вынесли торт. Ох, что это был за торт? Огромный, квадратный, пропитанный чем-то невыносимо пахучим, обильно украшенный воздушными розочками, он источал умопомрачительный запах и был прекрасен на вид. В очереди прошелестел его восторженный вздох. «Вот!» Она ловко уложила этот прекрасный торт в коробку и поставила передо мной. «С вас, гражданин, два рубля двадцать пять копеек». Это было, конечно, дорого, но оно того стоило. Пока я расплачивался, тетка сзади, неторопливо толкая меня в спину, сказала. — И мне такой же? Нету больше? — равнодушно ответила продавщица. — Как это нету? — задохнулась от возмущения тетка. — Как это нету? Почему это ему есть, а мне нету? — Да, почему это только ему? — завяжала далеко сзади толстая женщина с двумя войсками. — У меня семеро детей. Оставляйте мне. — Режьте кусками на всех поровну. Заверещала еще какая-то тетка. — Я инвалид. Мне по советскому закону положено. Нету нигде таких законов, чтобы инвалидам торт не давали. Я растерянно взглянул на продавщицу. Та была столь необъятных размеров, что могла раскидать эту очередь на раз. — Нету! — рякнула она. — Завтра будут. — А мне сегодня надо. Торт давай! — орала очередь, когда я, прихватив злополучный торт, сделал ноги. Повезло, что основную массу очереди составляли женщины. Хоть не побили. Зато теперь у меня был подарок. Да не просто подарок, а дефицитный, шикарный торт. И я, не заходя домой, сразу же направился к Дияковым. Дом, в котором проживал Мулин, биологический отец, находился всего через две улицы от дома Модеста Федоровича. А что, очень даже удобно. Конечно, номенклатурному великолепию Бубновского дома он значительно уступал, но, тем не менее, это уже был вполне хорош. Даже на мой взыскательный вкус. Я поднялся по лестнице на третий этаж и позвонил в дверь. «Мулечка!» На пороге показалась Мулина мать и, радостно взвизгнув, бросилась меня обнимать. От неожиданности я чуть торт не выронил. «Осторожней!» – предупредил я. «А что это у тебя?» Наденька схватила коробку и заглянула внутрь. «О, тортик! Какая прелесть!» Она унеслась внутрь квартиры, крича по дороге. «Паша, Паша, а у нас тортик с розочками, Мули принес!» Я помялся чуть на пороге, но, видя, что меня никто не приглашает, вошел сам. На встречу мне из комнаты как раз вышел невысокий коренастый мужчина с квадратными плечами и твердым подбородком. кутина был в парадном костюме, но все равно тоже был похож на хомяка только старого. В общем, вылитый Муля, только в более зрелом возрасте. Иммануил, здравствуй! Сдержанно поприветствовал меня Павел Григорьевич Одияков, это был именно он. Здравствуй, отец, сказал я и протянул руку для пожатия. От моих слов Павел Григорьевич порзавел, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Только зрачки расширились от удовольствия при слове «отец». Затем он сухо кивнул и пожал мне руку. Руку пожать у него казалось неожиданно крепким. «Проголодался?» — участливо спросил он у меня. Но тон все равно был сдержанный. Я кивнул, но не успел вымолвить им слово, как в коридор опять вихрем вылетела Наденька. Была она сегодня в кружевном светлом платье. Как сказал поэт, вся такая воздушная. И вот этот кружевной воздушный вихрь вылетел в коридор и завертелось. — Ох, а вы уже помирились. Увидев, что мы спокойно разговариваем, обрадованно запричитала Наденька. — Тогда, Муля, иди мой руки и давай к столу. У нас сегодня рагу из кролика. Фрося делала. Я насторожился. Фрося? Хм, любопытненько. Там Дуся, тут Фрося. Они неплохо Мулины родственники пристроились в советской стране. Пора бы мне брать пример со старшего поколения. Комната, где был накрыт стол, выполняла две функции – столовый и зала для гостей. Стол был раскладной, как я понял, и хотя он значительно уступал тому столу из мореного дуба, что было у Модеста Федоровича, зато он был покрыт дорогущей даже на вид скатертью, с обильной вышивкой и белопенными кружевами. Посуда тоже была воздушно-фарфоровой. Неплохо так. Здесь сценарий семейного застолья повторился – Как и в доме Мулиного отчима, мы сперва конфузились, смущаясь, больше налегали на еду, которая, к слову, была отнюдь не хуже, чем в доме Модеста Федоровича. А обстановку пыталась разрядить Наденька. Точнее, она не то, что пыталась. Скорее, для нее это был естественный процесс. Она ела и болтала обо всякой чепухе, создавая звуковой фон. В общем, на картинке «Найди десять отличий» здесь бы все отличалось только тем, что там была Дуся, а тут Фрося. Там был Модест Федорович, а тут Павел Григорьевич. Ну и фикус там был значительно повыше. Зато китайская роза здесь уже цвела. После ужина Надежда Петровна деликатно оставила нас наедине, мол, ей срочно понадобилось помочь Фросе на кухне. Вышла, еще и дверь прикрыла. Насколько я понял, кабинета у Павла Григорьевича не было, да и комнат явно было поменьше. «По рюмочке?» — предложил Мулин отец. «Если по одной только», — согласился я. «Завтра на работу». Он достал из серванта бутылку, запечатанную самодельной пробкой. наливочка из терновника», — похвастался он. «Ты только понюхай, какой аромат! Это шамброзия, напиток богов! Мне несколько таких бутылок каждый год из Мелитополя передают. У меня там одноклассник агрономом работает». Я принюхался к содержимому чернильного цвета. Пахло действительно изумительно. «Ну, за возвращение блудного сына!» — неуклюже пошутил Павел Григорьевич смутился от собственной шутки и торопливо опрокинул в себя содержимое рюмочки. Я посчитал, что раз наливка, значит, это дамский напиток. Но чтобы отзеркалить поведение отца, а на первых минутах общения это всегда очень важно, я тоже точно таким же жестом опрокинул в себя рюмочку. «Мама дорогая!» Я чуть не задохнулся. Конечно же, от восторга. Там было, наверное, градусов 90 не меньше. Аж слезы из глаз брызнули. Павел Григорьевич нисходительно хохотнул и протянул мне кусочек хлеба с сыром. Надежда Петровна предусмотрительно со стола кое-что не убрала. Пока я закусывал и пытался отдышаться, он продолжил. «Моля, скажу честно, я рад, что ты принял меня как отца. Знаю, что это было непросто, поэтому я оценил. Понимаешь, в том, что произошло, моей вины нету. Я даже не знал, что Надюша ждет тебя, иначе бы я никогда не уехал». Меня чуть развезло, и обсуждать нюансы поведения Мулиной матери было банально лень. Поэтому я сказал для поддержания разговора. Ты в Иркутске все это время жил? Сначала в Иркутске и в Усоле сибирском это рядышком городок. Потом на войне был. Потом уж обратно в Иркутск возвращаться не захотелось. И я подался в Якутию. А что ты там делал? Пушниной занимался, вздохнул Павел Григорьевич. Хорошее дело, скажу тебе, хлебное. А сейчас что думаешь? Перевел разговор на нужную тему я. «Надюша вряд ли поедет в Якутию, да и не выдержит она там, сам понимаешь. Она же у нас натура нежная, а там перепады от плюс 50 до минус 50. Он вздохнул, видимо, скучал по своему Якутску. «Ну да, ветреная Наденька в Якутск категорически не поедет. Там ведь нету таких магазинов и театров». «Еще по одной», — предложил отец. «Я отрицательно покачал головой, и так уж многовато». Павел Григорьевич тем временем продолжил свой монолог. Вот зачем тебе, Муля, работа в этом комитете? Сидишь там, как крыса канцелярская от звонка до звонка. Даже по рюмочке позволить нельзя. Я посмотрел на Павла Григорьевича. Видимо, не только меня от этой наливочки развезло. Я тут подумал, Муля, продолжил он. Других детей у меня нету. Только ты один-единственный и есть. И именно ты должен продолжить мое дело. Торговать пушниной в Якутске? Стараюсь говорить ровно и не язвить, спросил я. Не только пушниной, еще рыбой и крой. От описания своей торговли лицо Павла Григорьевича аж порозовело от удовольствия. Я подумаю, дипломатично ответил я, не желая ссориться в первый день. Это серьезный шаг, и нужно все хорошенько обдумать. Да что тут думать, что думать? Закричился Павел Григорьевич, невольно повысив голос. Что тут у вас, мальчики? Комната моментально заглянула наденька. Вроде задала простой вопрос кокетливым тоном, но в глазах сквозило нешуточное беспокойство. «Да вот, вербую сына, хочу пристроить к семейному делу», пожаловался Павел Григорьевич. «Ну, что ты, муля?» пеняла мне по-матерински Наденька. «Отец плохого не посоветует. Так что даже не думай, сразу соглашайся». «Ладно», кивнул я с подчеркнутым покорным видом. «Раз ты так считаешь, мама, то я согласен. Я поеду в Якутск». «Что?» Наденька схватила за сердце. Какой еще Якутск? Зачем Якутск? Пушнины буду торговать, но я. я. И крой. Глаза Наденьки заметали молнии. Кажется, кто-то серьезно влип, и Наденька сейчас разделает кое-кого под орех. На Павла Григорьевича было жалко смотреть, но я совершенно не жалел, что проболтался Наденьке. Нет-нет, я отнюдь не маменькин сыночек, но отношения у нас с биологическим отцом Мули сейчас только-только формируются. При этом определяются личные границы, а он уже начал на меня давить и продавливать свои хотелки. Поэтому я и спровоцировал этот маленький инцидент. А ночью они с Наденькой стопроцентно помирятся. Но после этого Павел Григорьевич больше не будет пытаться мной манипулировать. Они еще переругивались, а я взглянул на часы. Поздно уже. «Ладно, родители», — сказал я. «Мне пора идти. Поздно уже. А завтра на работу». «Так, может, переночуешь у нас?» — захлопотала моментально Наденька, бросив выносить мозг Павлу Григорьевичу. — Фроси тебе прямо здесь, на диване постелят. — Нет, мама, мне надо домой идти. В общем, когда я вырвался, прошло еще добрых полчаса. Модесту Федоровичу идти было поздно, а не идти тоже нехорошо, я ж пообещал. Пришлось идти. К моему облегчению в доме Мулина в отчим еще не спали. Дуся возилась с тестом, а Модест Федорович читал, хотя я подозреваю, что они ждали меня. — Я на минуточку, — сказал я, переступив порог дома. — Мулечка, — обрадовалась Дуся, — сейчас ужинать будешь. Модест Федорович уже поужинал. Но ну, может, хоть стаканчик кефирчика за компанию и выпьет. Да, Модест Федорович? — Эх, мы лучше с Мулей коньяка выпьем, — крякнул Модест Федорович. — Мне сегодня отличную бутылку коньяка семилетней выдержки один аспирант подарил. Я у него оппонентом диссертации буду. Так он наперед готовится. Он довольно хохотнул, а я ответил. «Завтра на работу рано. Может, обойдемся сегодня кефирчиком?» «Я сейчас ужин принесу. Погодите с коньяком!» — крикнула Дуся и устремилась на кухню. «Дуся, остановись!» — я погнался за ней. «Не надо ужин, не хлопачи!» «Почему это не надо?» — удивилась и всполошилась Дуся. «Я ужинал в том доме!» — сказал я. После моих слов лицо Дуси передернулось. «Да какой там ужин, муля? Так, смех один. Издевательство над желудком. У них же фроська работает, она рукожопая!» Ой, простите, модест Федорович. Мутилась Дуся и торопливо поправилась. Я имею в виду же порокая. Я не удержался и хрюкнул. Модес Федорович себе расхохотался. Ну и чего вы смеетесь? Дуся виртуозно переходила от экспрессии до меланхолии обратно. Разве умеет Фроська правильно борщ сделать? Рагу. Сегодня как раз было рагу. Подлил масло в огонь я. Небось ерунда получилась? Ревниво спросила Дуся. Да нет, было вкусно, ответил я. Ой, не могу, насмешил. Теперь уже захохотала Дуся. «Разве же это рагу? Вот я могу рагу сделать. Всем рагу-рагу!» Она с триумфом посмотрела на меня и выпалила. «Вот приходи завтра на ужин, Муля, и я тебе такое рагу сделаю, что твоя фроська свою рагу может выбросить в унитаз». Выпалив эту тираду, Дуся, походкой Наполеона, только что завоевавшего Австрию, Германию и Польшу, и Испанию сразу, вышла на кухню. А Модест Федорович повернулся ко мне. «Как все прошло, Муля?» «Все хорошо», – коротко сказал я. «Только, кажется, я рассорил Павла Григорьевича с мамой». «Да ты что?» – аж подпрыгнул Модест Федорович. «А почему?» «Павел Григорьевич хотел приобщить меня к семейному делу, а мама была категорически против, чтобы я ехал в Якутск торговать пушниной». И первый раз я увидел, как моментально багровеет лицо Модеста Федоровича. Пока он переваривал эту информацию, я, кажется, понял, что показалось мне странным в разговоре с Мулиным биологическим отцом.